В поисках места Леньков несколько месяцев провел на различных современных кладбищах, наблюдая за работой похоронных бригад. И вот на Николо-Архангельском приметил крота. Сразу было видно, это не просто профессионал, это настоящий виртуоз. Одно из самых захватывающих зрелищ на свете. Смотреть, как работает мастер. И не суть важно, чем именно он занимается. Пишет картину. Рубит мясо, чистит ботинки, не имеет значения. Когда человек выполняет дело, ради которого родился на свет, он великолепен. Крот подходил к помеченному колышками участку и некоторое время рассматривал его, слегка двигая кустистыми бровями. Бригада почтительно стояла поодаль, ждала. Потом чудо-могильщик с грациозной небрежностью взмахивал киркой и делал на грунте несколько засечек. Рабочие брали за инструменты, и земля, даже самая каменистая или промерзшая, будто сама лезла на лопаты. Бригадир стоял в стороне, покуривал. Его звали, когда нужно было выкорчевать корень или вытащить засевший под землей валун. Тогда старшой спрыгивал в яму, что-то подсекал, где-то подрубливал, наваливался на рычаг и готово. Паша ни разу не видел, чтобы бригадир возился дольше одной минуты. Особенно понравилось Ленькову то, что земляных дел мастер обходился почти без слов. Хорош был и взгляд, тусклый, словно обращенный внутрь себя. Ясно, что не шустрик. Однако и не дебил, иначе не выбился бы в бригадиры. Дальнейшая проверка подтвердила правильность выбора. Не пьющий, языков не знает, географии тоже. Ему что Мадрид, что Нью-Йорк, что Париж, сидит себе в гостинице, смотрит футбол, или, если есть, порноканал. Зато ночью на кладбище с инструментом в руках настоящие погонения. Такой вот напарник. Тент из парашютной ткани был нужен, чтобы избежать ненужных осложнений. Если обходчику в нарушении рутины вздумается свернуть на авеню карет, куда выходит 89-й дивизион, он ничего не заметит, даже если протопает в пяти шагах от сфинкса. Крот и некрофорус Роют землю с противоположной стороны, да еще прикрыты тканью, такой же светло-серый, как памятник. Обнаружить их можно, только если приблизиться совсем уж вплотную. Но делать этого Леньков французу ни в коем случае не посоветовал бы. Однажды в Питере на Волковом сторожу вздумалось отлить на могиле камергера графа Апраксина, где как раз трудились Паша с Кротом. Увлеченный операцией Паша заметил поддатого кладбищенского аргуса, только когда тот тупо заматерился, глядя на сочащийся из земных недр свет. Леньков тогда растерялся, а крот нет, схватил беднягу сторожа за ногу, сдернул в могилу и один единственный раз приложил чугунным кулачищем в ухо. Потом запихнул бесчувственное тело в крепкий, нисколько не прогнивший гроб под бочок к его покойницкому сиятельству и аккуратно засыпал землей. От этого воспоминания у Паши до сих пор начинался нервный тик. Поползав минуту-другую вдоль постамента, крот достал из чемоданчика бур. Быстро сделал шур вплотную к камню, посветил фонариком, кивнул. Под тентом было душновато, налипшее на сверло глина влажно посверкивало. «Конечно, его произведения справедливо критикуют за позерство и любовь к дешевой эффектности», – стрекотал Паша – наблюдая, как специалист тихо жужжащей циркуляркой прорезает в земле прямоугольник. Но какое волшебное сочетание звуков! Какие образы! Вот тебе четверостишья, из которого произрос весь блок и добрая половина нашего серебряного века. Стоит там женщина, бледна, пылают губы, словно пламень, а сердце холодно, как камень, под фонарем стоит она. Напарник вытер пыль с лица, сплюнул. «Согласен», — развел руками Некрофорус, — «мой перевод хромает, в оригинале гораздо звучнее». Крот ловко подцепил целый пласт дерна и отложил в сторону. Когда закончит, поместит обратно, разровняет, и будет незаметно, что в могиле кто-то копался. Теперь специалист заработал ухватистой титановой лопатой. Быстро, буквально на глазах ушел в землю сначала по пояс, затем по плечи. «Настоящий крот», — подумал Леньков. Пашина дело сейчас было простое – утрамбовывать пирамиду выкопанного грунта, чтобы куча не разрасталась. Вот донесся характерный скрип металла о камень. Значит, Крот уже дорылся до основания и устанавливает домкраты, чтобы саркофаг не просел. С начала операции прошло меньше получаса. Крот дернул Пашу за ногу. Это значило пора. Сглотнув, Леньков полез в черный квадрат. Сердце колотилось где-то в области горла, но ощущение было приятным, будто летишь с крутого спуска на санках. Очутившись в тесном склепе плечом к плечу с кротом, некрофорус втянул воздух столетней давности. Лучи фонаря скользили по крышке гроба. Под сантиметровым слоем пыли, и откуда она только здесь берется, вяло поблескивала лаковая поверхность. «Бронзовые», — уважительно сказал крот, — потрогав пальцем фигурные болты по углам. «Супер!» И, не теряя времени, включил электроотвертку. «Зик! Зик!» Нудно запищала она, и болт проворно вылез из паза. Время от времени Крот останавливался, чтобы подлить масло, и снова раздавалось. «Зик! Зик!» Паша страдальчески зажимал уши. Это напоминало ему звук машины. «Ого!» — махнул Крот. «Взяли крышку в четыре руки», осторожно отставили. На всякий случай Паша нацепил пропитанный лавандой респиратор. Из старых могил бывает таким амбреш и банет, что все рабочее место облюешь. крату ничего, он ко всякому привык. Но при виде мертвеца даже напарника мастера могильных дел затрясло. Оскар Уайльд лежал в гробу совершенно целый, нисколько не тронутый тлением. Черный сюртук расползся, Уголки воротничка почернели, но широкий лоб мертвеца был чистым и белым, а на полных несколько обвисших щеках даже разовил румянец. Паша-то был к этому готов и довольно хихикнул. В кои-то веки нервы у него оказались крепче, чем у помощника. «Прекрасен рыцарь, что сраженный, упал меж тростников, и рой рыбешек возбужденный уж к пиршеству готов. Это про нас с тобой». «Мы ведь готовы к першеству, а, кротик?» «Чего это он?» «Чисто Ленин в мавзолее», — произнес специалист небывало длинную для него реплику. «Необъяснимый феномен, зарегистрированный еще в 1909 году, когда останки переносили сюда с кладбища Баньо. Думали, остался один скелет, а классик всех удивил, оказался нетленным, будто святой угодник. И при этом умирал-то некрасиво, Когда испустил последний вздох, изо всех дырок полилось, даже из ушей. Очень неэстетично умер для эстета. Может, потому и не прогнил, что вся дрянь сама собой вытекла. Ну а что? Белый, румяный, это любовничек постарался. Бобби рос, подгримировал. Перезахоронением он командовал. Кстати, Бобби должен быть где-то рядом. Его похоронили здесь же. Паша посветил вокруг, и точно... В луче вспыхнул крутой бок амфоры, стоявший у изголовья гроба. «Золотая?» — потянулся к ней крот. «И паш, прелестный и нарядный, поблизости лежит. Чернее ночи ворон жадный, над ним кружит, кружит», — пробормотал паша, размышляя, не прихватить ли и урну с прахом роса. «Да ну ее! Кому теперь интересен какой-то Бобби Рос? Только лишняя тяжесть!» «Туфта!» — разочарованно протянул крот, взвешивая амфору. «Латунь!» А про Оскара уайльда сказал «Артист Золотухин!» «В самом деле похож», — удивился Леньков, с любопытством разглядывая спонсора. «Одно лицо! Освободи руку! Левую!» — велел Некрофорус, волнуясь все сильней, но теперь уже не от впечатлительности, а по серьезному поводу. Операция приблизилась к критической точке, подошла вплотную к моменту истины. Полгода назад, работая в лондонском архиве, Паша наткнулся на письмо одного из тех пятнадцати человек, кто 3 декабря 1900 года провожал в последний путь тело опозоренного изгоя. Фигура Оскара Уайльда давно интересовала Пашу. Он уже не первый месяц описывал над бедным гомиком круги, как тот черный ворон из баллады. Персонаж культовый, последователей масса, Любая оставшаяся от классика реликвия Продается за большие деньги Счет идет на десятки тысяч фунтов И это обычные безделушки А между тем, как явствовало из мемуаров Любитель зеленых гвоздик Носил на мизинцах два уникальных кольца С крупными изумрудами Он верил, что одно из них С правой руки Приносит ему удачу А второе, с левой, несчастье Поскольку без горя не бывает радости Уайлд никогда не расставался с обоими перстнями. Разумеется, пока сидел в каторжной тюрьме, пришлось обходиться без талисманов, но едва вышел на свободу, нацепил их опять. Многие мемуаристы с удивлением отмечают, что изгнанник не продал и не заложил свои изумруды, даже когда остался без гроша. Сидел в уличных кафе, потягивал абсент и ждал, пока мимо пройдет кто-нибудь из многочисленных парижских знакомых, чтобы заплатить за него по счету. Иногда ожидание затягивалось. Фредерик Буте вспоминает, как видел у альда в кафе на бульваре Сен-Жермен под проливным дождем. Писатель сидел в полном одиночестве, вымокший насквозь, в обвисшей шляпе, но все равно царственный. Массивным подбородком он опирался на набалдашник трости. На пухлых мизинцах посверкивали изумрудные скоробеи. А жест, которому Уайльд подозвал незнакомца, был исполнен изящество и величие. Куда девались персни потом, вот что занимало некрофоруса. В музеях их не было, на аукционах ни разу не всплывали. Уж не лежат ли они в гробу на кладбище Перлашес. Письмо некоего Сибила Хэмптона, пришедшего на похороны скандально знаменитого писателя из любопытства, блестяще подтвердило эту гипотезу, во всяком случае наполовину из опубликованных записок других участников траурной церемонии известно, что подле вырытой могилы произошел неприятный инцидент, неприятный до такой степени, что эти благовоспитанные господа, будто сговорившись, предпочли его не описывать. По их туманным свидетельствам можно лишь понять, что ненавидимый всеми лорд Альфред Дуглас, погубивший бедного Оскара, устроил какую-то безобразную сцену. Один лишь мистер Хэмптон, не связанный с покойником никакими узами, с упоением сплетничает о случившемся в письме своей лондонской приятельнице. Потирая рукой пылающий лоб, Паша читал. «О том, что случилось далее, я могу поведать только вам, ибо знаю, мой милый друг, что вы с вашим тактом сумеете сохранить этот неаппетитный эпизод в тайне». Таков уговор, заключенный дамами и джентльменами, присутствовавшими на похоронах, что вполне разумно, если учесть нездоровый интерес, проявляемый определенной частью прессы, ко всему, что связано с именем злополучного мистера Уальда. И так, как я уже писал, богоподобный Бози, говорят, именно так покойник называл своего Эфеба, появился на кладбище с опозданием. Это не помешало ему разразиться громогласными рыданиями. Меня чуть не стошнило, когда сей вульгарный господин и это сын маркиза Квинсбери, спрыгнул в яму и стал орать, чтобы его закопали вместе с обожаемой Соломеей. В конце концов, разумеется, вылез, но не ранее, чем облобызал мертвеца в губы, как выражается мой лакей Тоби, в засос. К этому времени все присутствующие исполнились столь глубокого отвращения к молодому фигляру, что никто даже не возразил, когда он сдернул с правой руки покойного изумрудный перстень и торжественно водрузил его себе на палец, воскликнув. Теперь мы с тобой навек обручены. С правой это стало быть кольцо счастья, — лихорадочно соображал Леньков. У лорда Альфреда губа была не дура. Только удачи ему перстень все равно не принес. Бози быстро спустил наследство, доставшееся от папеньки, и умер в бедности. В описи скудного имущества, оставшегося от этого Дариана Грея, никакого изумрудного перстня Некрофорус не обнаружил. Наверняка попала в какой-нибудь ломбард, а оттуда канула в безвестность. Выводы получались прямо-таки головокружительные. Во-первых, второе кольцо почти наверняка до сих пор находится в могиле на Перлашес. Трудно предположить, чтобы добропорядочный Бобби Рос, руководивший перезахоронением, взял его на память, последовав примеру ненавистного Бози. А во-вторых, на лицо была уникальнейшая ситуация – о которой коллекционеры незаконно добытых реликвий могут только мечтать. Обычно они вынуждены держать свои сокровища в тайне от всех. Такую вещь нельзя перепродать, нельзя официально завещать, да и показать-то можно разве что какому-нибудь близкому человечку. А тут все по-другому. Клиент покупает у Паши перстень из гроба, а всем объявляет, что разыскал изумруд, доставшийся Дугласу. Гениально. Двойной. «Нет, тройной прайс гарантирован!» Несколько месяцев Леньков потратил на поиск правильного клиента. И в конце концов вышел на мистера Ринальди из Лос-Анджелеса, владельца сети гей-отелей и трансвестит клубов. Тот аж затрясся, когда узнал, какой товар ему предлагают. Теперь Паша раскаивался, что запросил всего лимон. Вполне вероятно, что старый Педрила дал бы и больше. Как миленький примчался в Париж, сидит в своем креоне, Ждет, роняет слюни. Вот что надо сделать, пришла Паше в голову светлая мысль. Прикинуться, будто разговор шел не про баксы, а про евро. А что такого? Франция — территория евровалюты, все нормально. Или скакнуть на фунты стерлингов? Спонсор ведь англичанин. Да, я сам, отрывисто прошептал Некрофорус, отпихивая крота. Есть, ей-богу, есть. Пухлые руки мертвеца были сложены не на груди почему-то, а внизу живота, словно у футболиста во время штрафного удара. А на левой ярко вспыхнула зеленая искра. «Как огонек такси», — подумал Паша, которого что-то повело на метафоры. «Живем, кротик, живем!» — взвизгнул он. «Кусачки давай!» А Куайльду обратился по-английски. «Я возьму у тебя лишь маленький перстень, что ты носишь на пальце». Но резать сустав не пришлось. «Перстень» с удивительной легкостью соскочил с мумифицировавшегося пальца. И вот Леньков уже светил фонариком на изумрудного скоробея, в спинке которого были вырезаны какие-то, кажется, каббалистические знаки. Надел кольцо себе на безымянный. Оно было малость великовато и он сжал кисть. «Нюхал?» — засмеялся Паша и сунул под нос напарнику свой чахлый кулак. «Лимон зеленый! Семейство цитрусовых!» Про то, что лимон теперь будет не зеленый, а британский, кроту знать не обязательно. В крион на встречу с мистером Ринальди он не пойдет. Ни имени клиента, ни названия гостиницы могильному специалисту Паша не сообщил. Да тот и не интересовался. В порыве эйфорической легкомысленности Некрофорус любовно похлопал покойника по накрашенной щеке. И шарахнулся, так что приложился затылком о каменную плиту. «Ты чё?» «Нет, ничего». Пролепетал Леньков, уходим. Ему показалось, что щека теплая и упругая.